«Да, я сакс», — отвечал Седрик. «Но не достоин звания священника. Отпусти меня, пожалуйста. Клянусь, что я вернусь сюда, или пришлю тебе другого духовника, гораздо более достойного выслушать твою исповедь». «Но «Ну, погоди еще немного», — сказал Урфрида. «Скоро голос, который ты слышишь, замолкнет в сырой земле. Но я... Я не хочу уходить туда без исповеди в своих грехах, как животное. Так...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 Разве хилая и сморщенная старуха, изливающая свою злобу в бессильных проклятиях, может забыть, что когда-то она была дочерью благородного Тана Торкилстонского, перед которым трепетали тысячи вассалов? — Ты дочь Торкеля Вольфгангера? — сказал Седрик пять от нее. Ты, — Ты родная дочь благородного Сакса, друга моего отца и его ратного товарища? «Друг твоего отца?» — воскликнула Урфрида. «Стало быть, передо мной Седрик по прозвищу Сакс, потому что у благородного Хёрварда Ротервудского только и был один сын, и его имя хорошо известно среди его софлеменников. Но если только ты точно Седрик из Ротервуда, что означает твое монашеское платье?»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 — отвечал Седрик с тоской и отвращением. — Так, мертвец напоминает живого, когда бес оживляет бездыханный труп, вызывая его из могилы. — Что ж, пусть будет так, — отвечал Ульрика. — А когда-то это бесовское лицо могло посеять вражду между старшим Фрондебёфом и его сыном Реджинальдом. То, что потом случилось...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 «Что же стало с тобою после смерти твоего любовника?»